Глава 9. Часам к 4:00 утра эксперимент действительно можно было признать успешным, потому что удовольствие я получил без единого реального прикосновения, и дальше уже не смог уснуть. К тому же светало, а на окнах отсутствовали шторы, что мне мешало даже дремать. Леана мирно посапывала на матрасе, абсолютно обнажённая. Я долго смотрел на неё, а потом наблюдал в окно за тем, как увеличивается количество людей на улице и машин на проезжей части. Всё-таки красивых девушек слишком много, чтобы успеть насладиться всеми аспектами общения с ними за одну короткую жизнь. И в этом плане я совсем не понимал Тони, который цинично относился к своим женщинам, а связи с которыми я знал. Правда, ему уже было прилично лет, куда больше, чем мне, а потому я в ближайшие лет 200 или даже 300 не смогу приблизиться к нему по опыту общения с противоположным полом. В раздумьях шли минуты и часы. Людей на улице становилось всё больше, однако ни Насти, ни Шурика не было. Недовольный я посмотрел на стрелки на экране смартфона. Раннее утро, половина восьмого. Хорошо, ждём дальше. Действительно, нельзя же требовать от людей, чтобы они сразу, как только встали с постели, рвались на работу, даже такую замечательную, как у меня. Через полтора часа никто так и не появился, и это уже начинало раздражать. Я дошёл до машины, взял оттуда свой ноутбук и принялся искать информацию о технике, которая может пригодиться мне в дальнейшем. То, что это приходится делать самостоятельно, ухудшало настроение ежеминутно. Когда часы показали десять, я не выдержал и позвонил Саше. «Студент!» — рявкнул я в трубку, услышав едва различимое и сонное «Алло!» «Ты где?» «Дома!» — тем же голосом продолжил он. «Какого рожна ты не на месте!» Я вовремя вспомнил, что у него дома младшие, так что решил не уничтожать детскую психику, если они вдруг слышат наш разговор. «Так им суббота же...» Ладно, спи дальше. В понедельник не забудь прийти. Уже гораздо тише и мягче ответил я, решив, что на ближайшие часы он в общем-то не нужен. А-а. <глево> Свои студенческие годы я помнил плохо из-за вечных пиянок и хождений по клубам. Отсюда были долги в сессии, которые закрывались к началу следующей, и всё стартовало по-новой. Каким образом я диплом получил, можно лишь догадываться. Вероятно, тому виной не бесконечная доброта педсовета, а бесконечное давление в цепочке властствующих людей, которым был важен каждый выпустившийся студент. Выбросив из памяти ностальгию по лучшим временам в жизни каждого человека, я вернулся к изучению темы, и через пару минут меня отвлекла Настя. Так суббота же, проворчал я, впуская её внутрь. И что? Это не повод не работать. Саша здесь, «Спит. У него суббота. И ладно, мешаться не будет. У нас еще много дел, ремонт и... Ты же весь в пыли». «Ну да, бывает». Я пожал плечами. «Не сам работал, я надеюсь. Я один не смогу заменить 25 узбеков, которые трудятся на нашем ремонте», — фыркнул я. «И не только узбеков», — выразительно добавила Настя. «Мультикультурные бригады, ага». «К слову о культуре, хм, твоя коллега приехала?» «При чем здесь культура?» – удивился я. «Ну, как бы снимаем кино. Неважно, какого жанра, это все равно культура. Так что?» «Приехала, спит». «Где?» – теперь уже удивлялась Настя. «Здесь?» «А я где спал, по-твоему?» «Купил матрас и спал. Вид так себе». «Ты очень странный», – она покачала головой. «Поработать успели?» «Ну...» Ой, раздался голос с лестницы. Вы так тихо говорили. Я лишь успел заметить голые ягодицы и стройные ножки, которые оперативно скрылись из виду этажом выше. Лена что-то ещё говорила, но я уже не разбирал. Настя выразительно посмотрела на меня, чуть насмешливо, чуть с вызовом. Вижу сама, что успели. Очень хорошо поработали. Всю ночь, наверное. Она приехала только сегодня. Мне уже еле слышу сожаление в твоём голосе. Неужели ты насмехаешься над начальником? Поняла, молчу. Быстро свернула тему Насте, а я едва сдерживал смех. Что? Откуда у вас столько ревности, а? В нас, в женщинах, воскликнул я. Сперва вы ни на что не претендуете. У меня парень или друг, или муж. Прикрываете семьи, дружите А стоит с тойским-нибудь другим переспать всё, ревность. Мы собственницы. Придётся делиться между вами. Частями достанусь. Это почкуешься как-нибудь сострела Настя, и к этому моменту как раз вернулась Елена, полностью одетая, но тоже слегка перепачканная в пыли. Это твоя помощница. Она смерила обладательницу каштановой шевелюры с головы до ног, сохранив при этом абсолютно невыразительный взгляд. Да, Настя, Лена. Лена, Настя, ваши сферы деятельности не пересекаются. К счастью, одновременно сказали обе. В общем, сказал я, чувствую тревогу из-за того, что они настолько дружно решили дать ответ. Есть кое-какие наработки, но нам потребуется для начала какая-нибудь хрень для мозгов. Электроэнцефалограф, добавила Лена мягко. Да, он самый поверь. Хм, я сделал вид, что подавился. Неудобно получилось. Убил полтора часа на поиски, но даже не выяснил, как называется устройство, при помощи которого мы будем создавать наш поистине великий проект. Ну да, вот нам такой нужен, желательно новый, и партия VR-очков последней модели. Думаешь, любые подойдут? И в этом вопросе я тоже решил посоветоваться с Леной. Вот здесь я не разбираюсь. «Понял. Я вытащил телефон и набрал последний номер. Шурик?» «А-а-а...» «Ты охренел, что ли? Время к полудню, а ты спишь?» «Так вы же разрешили...» Голос у него был, как у типичного укурка из американского фильма. «Я разрешил не приходить сюда. Вопрос у меня к тебе. Какая самая крутая модель очков виртуальной реальности?» «А зачем нам...» Шорик, еб твою мать. Я уже забыл про его младших, так что матерился в трубку при всех. Сейчас. Он зашёл, шагал по расстоянной, потом быстро застучал по клавишам и через пару минут выдал мне ответ. Настя, перешли. А нам зачем? Он вновь вернулся в состоянии перманентной дрёмы. В понедельник увидишь, если выспишься к этому времени. Всё, иди дела делай. Не, я спать. Переслал же инфу. Блять, только и хватило меня в ответ, а потом я уставился в телефон. Суслик какой-то. Спать пошёл. Ты получила данные? Ага, ответила Настя, когда у неё пискнул смарт. Вот таких нам надо штук 100 для начала, чтобы завтра привезли, продолжал распоряжаться я. Тебе, Лен, гостиницу надо? Да мне и здесь хорошо, она мило прищурилась и потянулась. Настя закатила глаза. Тогда закажи сюда очки и можешь идти домой. Будет выходной. Я вежливо улыбнулся, но девушка выглядела мрачной. Угу. Только мой номер оставишь. Угу. Да что за хрень? Настроения нет. Она потыкалась в ноутбуке пару минут. Готово, заказала. Завтра приедет. Пока. И ушла. Ответь мне, вздохнул я. Что с ней? «Ревнует», — уверенно сказала Лена. «Это я и сам вижу. Вот таким образом». «Ага», — добавила она весело. «Прекрасная работка, правда?» «Мне обещали уровень отпуска». «М-м-м, едва ли ты здесь будешь отдыхать». «Уже вижу». «Нет, просто электроэнцефалограф ты так и не заказал, а ее отпустил». «Блядь!» — снова выругался я. «Блэд!»